Стоял теплый солнечный апрель, Ноги, ноги, обатрите с конца в конец носил Голый светлый коридор. Шкуры убирались на лето, Комнаты вставали чистые, преображенные, И вздыхали облегченно и сладко. Весь день, весь томительно-беззакатный, Надолго увязавший день, По всем углам и средь комнат, По прислоненным к стенке стеклам, И в зеркалах, в рюмках с водой и на синем садовом воздухе ненасытная неутолимо щурясь и охорашиваясь, смеялась и неистовствовала черемуха и мылась захлебываясь жимолость. круглые сутки стоял скучный говор дворов Они объявляли ночь незложенной и твердили мелко и дробно день деньской с затеканьями, действовавшими, как сонный отвар, что вечера никогда больше не будет, и они никому не дадут спать. Ноги, ноги! Но им горелось. Они приходили пьяные с воли со звоном в ушах, за которым упускали понять толком сказанное, и рвались поживей от хлебать и отживаться чтобы, с дерущим шумом сдвинув стулья, бежать снова назад в этот навылет за ужин ломящийся день, где просыхающее дерево издавало свой короткий стук, где пронзительно щебетала синева, и жирно, как топлёная, блестела земля. Граница между домом и двором встиралась, тряпка не домывала наслеженного». Полы поволакивались сухой и светлой мазнёй и похрустывали. Отец навёз сластей и чудес. В доме стало чудно хорошо. Камни с влажным шелестом предупреждали о своём появлении из папиросной, постепенно окрашивавшейся бумаги, которая становилась все более и более прозрачной по мере того, как слой за слоем разворачивались эти белые, мягкие, как газ, пакеты. Одни походили на капли миндального молока, другие — на брызги голубой акварели, третьи — на затверделую сырную слезу. Те были слепы, сонные или мечтательные, эти, срезаю искрой, как смёршившийся сок корольков. Их не хотелось трогать. Они были хороши на пенившейся бумаге, выделявши их, как слива свою тусклую глень. Отец был необычайно ласков с детьми и часто провожал мать в город. Они возвращались вместе и казались радостны. А главное, оба были спокойны духом, равны и приветливы, и когда мать урывками, шутливой укоризной, взглядывала на отца, то, казалось, она черпает этот мир в его глазах, ни крупных и некрасивых, и изливает его потом своими крупными и красивыми на детей и окружающих. Раз родители поднялись очень поздно, потом неизвестно с чего решили поехать завтракать на пароход, стоявший у пристани, и взяли с собой детей. Сереже дали отведать холодного пива. Все это так понравилось им, что завтракать на пароход ездили еще как-то. Дети не узнавали родителей, что с ними сталось. Девочка недоуменно блаженствовала, и ей казалось, что так будет теперь всегда». Они не опечалились, когда узнали, что на дачу их в это лето не повезут. Скоро отец уехал. В доме появились три дорожных сундука, огромных, желтых, с прочными накладными ободьями.